Глава 20. -е. Эпическая битва. «Что?» — не поняли те. «Можно с вами, а то я тут один и почти ничего не знаю. Возьмите меня с собой, пожалуйста, я не буду обузой», — заверил я. «Потечет». Хиль Эна. «Блин, ребята, он с нами хочет». Димка как Димка. «Да куда ему, он нуб совсем». Люмиан. «Вот же привязался на нашу голову. Кнопа, это ты во всем виновата». Кнопочка. «А чего я? Он сам пришел!» «Дядам...» «Тихо! Слушай меня! Девушки, отшайте его! Только аккуратно и без грубостей! Вдруг действительно ГМ...» «Кнопочка...» «Сейчас я ему все объясню!» «Не получится!» Помотала головой кнопочка. «Ты слишком маленького уровня! Там, куда мы идем, монстры восьмого, одиннадцатого уровня! А может быть, даже и выше! Они тебя в раз завалят с одного удара!» Ты же им вообще никакого урона наносить не будешь из-за разницы в уровнях. Более того, основная масса твоих атакующих способностей даже попадать по ним не будет. Не расстраивайся, Елай. Займись прокачкой». Поддержала ее хилерша, потом вновь посмотрела на меня и с сочувствием произнесла. «Только туго тебе будет этот класс прокачивать. Я ему уже говорила, чтобы он перса и другого создал. А он не хочет». «Это Кнопа его дело. Возможно, у него на то есть своя причина». Я понял, что я лишний, и меня, скорее всего, не возьмут. К тому же девушки были совершенно правы. Туда, куда они направляются, с моим первым уровнем идти еще рано. Там явно очень опасно. Однако перед тем, как уйти и попрощаться, решил узнать, когда я смогу их увидеть вновь. Сейчас последние дни бета-теста. Через два дня он закончится, и сразу же будет запуск игры. А не через три? Усомнился я. Через три будет разрешен вход для всех игроков. Но те, кто участвовал в Альфе и Бетти и помогал корпорации найти баги, смогут зайти уже послезавтра, за день до официального окончания Великого Катаклизма. Сегодня на два часа бета-тестера впускают. Завтра и послезавтра тоже на это же время. Но это для твоего вопроса, в общем-то, не важно. Мы с тобой все равно никак не встретимся. Сегодня мы планируем добраться до склепа, который появится в этом дополнении. Из игры выйдем прямо там, в лесу. В следующие дни будем пробовать зачищать. Так что увидеться мы сможем только в городе, когда кончится бетта и начнется игра. Но ты же об этом должен знать, ведь ты же здесь. Кстати, а как ты сюда попал? Ты же подавал заявку? Я подавал, но попал случайно. Повезло. Я бы не сказал. Не согласился я с оптимистически настроенной хилершей. А мы сюда попали совершенно без заявок. Дело в том, что у нашего лучника дядька работает... Начала была кнопочка, но закончить фразу не успела. «Кнопа, оно ну, прекрати рассказывать незнакомому человеку все, что знаешь!» Остановила ее жрица. «Из чего она фантазировала?» Посмотрела на меня, улыбнулась и бархатным голосом промурлыкала. «Она шутит. Естественно, мы подали заявки и нас пригласили». «Понял. Простите, я и не мог подумать иначе». Поддержал ее в явном обмане я. И действительно, каков мог быть шанс, что пятеро явно знакомых друг с другом в реале игроков подали заявки, как и сотни миллионов других игроков, и именно им выпали заветные билеты на бета-тест? Да почти нулевой. Нет, конечно, кому-то из них случайным образом приглашение могло выпасть, если, конечно, лотерея там проводится честно. От случайностей никто не застрахован. Но вот то, что приглашение выпало сразу всем... Поверить было сложно, если не сказать «невозможно». А значит, на лицо какое-то мясничество и кумовство. Кнопа вроде бы упомянула родственники Лучника. Вот, наверное, тот родственник и сумел выбить приглашение. И не только сынку, но и всей его группе. «Впрочем, это не мое дело, и по сути мне все равно. Главное, что ребята и девчата вроде бы нормальные, а значит, нужно попробовать с ними подружиться». «Вдруг в будущем, если я не смогу пройти порталом, подскажут что-то и помогут в трудную минуту?» Быстро пронеслось у меня в голове, и я, не захотев быть навязчивым, произнес. «Что ж, ладно, спасибо за подсказки. Удачи вам в покорении неведомого склепа!» «Увидимся!» — произнесли эльфийки и продолжили шагать за своей пати. Я же остановился, огляделся и, вздохнув, направился к городу. Вот же блин! Столько вопросов задал, а толком ничего не расспросил. Думал я, неспешно двигаясь к городку, который, по сути, был деревней. Ну ничего, осталось не так много времени ждать. Не считая этого дня, еще три. И будет момент истины. Если порталом уйти отсюда не получится, придется качаться. Только нужно будет придумать какой-нибудь эффективный способ. А как немного подкачаюсь, смогу заняться поисками пати, с которой, очевидно, играть будет гораздо легче. Ведь, насколько я уже смог узнать, одиночке в этой игре выжить очень тяжело. Проходя вдоль опушки леса, заметил здоровенного жука. Даже не просто здоровенного, а размером едва ли не с черепаху. Ну, может, мне так показалось, но сантиметров 30 в высоту насекомое точно имело. Навел на него идентификатор. «Персонаж. NPC, Название. Жук-великан-фруктоед. Уровень второй. Опасность. Неагрессивный». Остановился и, наблюдая за тем, как тот ползает взад и вперед, вероятно, в поисках пищи, стал размышлять. «Я первого уровня. Жук чуть выше. У меня есть магия и кое-какая броня. У жука такого, скорее всего, нет. Так почему бы мне не попробовать его завалить? Вдруг я смогу? Из таких жуков будет опыт хорошо идти. Страшно? В общем-то, да, ибо перерождение в случае гибели мне явно не светит. Но вариантов у меня нет». Пока все равно делать мне нечего, нужно попробовать поднимать уровни. Сказав себе все это, открыл идентификатор, нашел меню с заклинаниями и нажал на первое. Появилась надпись. Внимание! Вы применили на себя индивидуальное заклинание усиления магической брони. Уровень заклинания 1. Для активации требуется мана в количестве 20. Время действия 30 минут. Откат умения 1 минута. Описание. «Броня, защищающая вас от магических заклинаний». В теле ничего не почувствовалось, однако вокруг меня появилась полупрозрачная светло-синяя дымка. Меня это не удивило, ведь я с защитными заклинаниями уже экспериментировал в номере постоялого двора при харчевне. Активировал второе подобное умение — усиление физической брони. Вдоль тела вспыхнула светло-зеленая дымка, и я, в теории, усилил свою защиту от физических ударов. На этом защитные умения у меня закончились. Остались боевые атакующие умения. Одно физическое и второе магическое. Их я еще не применял. Негде было попробовать. Ненаком. Нажал на меню идентификатора и выбрал пункт «Активация жестом одной руки». Появилась надпись. «Сделайте рукой жест, который будет активировать способность «Магический удар воздуха». Уровень заклинания первый». Задумался, а затем махнул ладонью правой руки, как будто отмахиваясь от назойливой мухи сверху вниз. Вспыхнула новая надпись. «Для фиксации умения повторите жест десять раз». Вновь пришлось помахать рукой до тех пор, пока не появилась надпись. «Внимание! Умение зафиксировано!» Настроил физическое умение удар посоха первого уровня. Активация его должна была происходить тогда, когда я, словно копьем, махнул посохом вперед. Что ж, пора понять, смогу ли я что-то сделать или нет. Начинать атаку я собирался издалека. Выставив посох вперед, словно держал копье, подойдя двадцать шагов, мысленно перекрестился, поднял руку, махнул ей и на всякий случай произнес «Магический удар воздуха!» В это же мгновение с моей ладони слетел светящийся синим сгусток магии и через мгновение столкнулся с атакуемым NPC. Тот, сразу же сообразив, кто на него напал, и развернувшись, бросился в мою сторону. Но я уже к этому времени произносил второе заклинание. «Магический удар воздуха!» «И еще!» «Магический удар воздуха!» «И еще!» «Магический удар воздуха!» Но выпустить магию четвертый раз я не успел, так как жук, подбежав, со всей дури боднул меня своим рогом, что было у него на голове, по руке, в которой формировалась магия. Боль пронзила все тело, но я, сжав зубы, попытался заново начать каст. Жук отпрыгнул от меня на пару шагов, а затем вновь, словно был бы не жуком, а разъяренным быком, стуча лапами, как копытами, бросился на меня, тем самым вновь сорвав мою атаку магией. На этот раз он ударил меня в грудь, да так, что я упал на землю, отлетев на пару шагов. «Ясно, магией я его больше атаковать не смогу. Значит, пришло время палки-копалки». — сказал я себе, вскакивая на ноги. Первый мой удар посохом пришелся по голове противника, что не причинило жуку никакого дискомфорта. И я понял, что тот в этой области чрезмерно сильно бронирован. Попытался ударить по корпусу, но в том же месте жук тоже оказался защищенным, и мои удары отлетали от его панциря, не причиняя монстру никакого вреда. «Очень низкая у меня магическая сила, чтобы сражаться со вторым уровнем!» — пролетело в голове. «Простые физические удары не действуют. Нужно попробовать бить физической обилкой». «Удар посоха!» — прокричал я, и мои руки сами тыкнули NPC сверху вниз, пробив тому панцирь. «Удар копья!» — выкрикнул я, обрадовавшись, но ничего не произошло, и я сразу же поправился. «То есть удар посоха!» — и вновь нанес удар по вражеской хребтине. Жук зарычал и ткнул мне рогом в ногу. Я перекатился и ударил того физической атакой, целясь теперь в лапы жука. Это принесло свои плоды. Часть лап противника, перестав двигаться, беспомощно повисла. На этот раз жук рассерженно застрекотал, даже забежал и вновь отпрыгнул назад. Я понял, что сейчас тот совершит рывок ко мне, поэтому был готов к такому развитию событий. И как только кровожадный монстр оскалился, я тут же отпрыгнул в сторону. Нпс пронесся мимо меня, а я ударил ему по задним лапам. Жук опять завержал и упал на землю. Все лапы у него оказались перебиты. Я не стал мучить насекомое, а, запрыгнув на него сверху, со всей силы нанес удар, выкрикнув: "Удар посоха!" Воткнул деревяшку в спину между крыльями, пробив тело насквозь. Нпс в последний раз рыкнул, пискнул и затих. А уже через секунду с противным бульканьем его тушка замерцала и развалилась на две ровные половинки. Я вновь отпрыгнул в сторону. трясущейся рукой вытер взмокший от напряжения лоб. Да что там лоб? Я весь был покрыт испариной. И все тело мое тряслось. Коленки дрожали. Я тяжело дышал и очень хотелось пить. Появилось сообщение. «Жук-великан-фруктоед убит. Награда — опыт. Две единицы. Ваш опыт — сто два из тысячи. «Ох, чуть не сожрал меня таракан проклятый!» Тяжело выдохнул я, опускаясь на землю и радуясь тому, что эпическое сражение завершилось. Посмотрел на идентификатор и задумался. «Это что за фигня такая? Я что, за сто эпичный бой получил всего два опыта? Так получается, чтобы поднять уровень, мне почти 450 подобных монстров нужно убить? Да при таком раскладе они обязательно до меня дотянутся и съедят!» «Итак синяков только что нахватал. Грудь и нога уже болят, а дальше наверняка будут болеть еще сильнее. Нужно срочно покупать защитную экипировку. Одних лишь бафов, что я на себя вешу, явно недостаточно». Вздохнул я и посмотрел на сильно кровоточащий палец. «Вот же зараза, совсем не хочет заживать». Вспомнив о том, что тушка покоренного монстра должна будет вот-вот исчезнуть, как в таких играх заведено, порылся в останках. Копаться в слизи было неприятно, но, тем не менее, необходимо. А значит, надо отбросить все предрассудки и просто делать свое дело. Каноны и правила, втолкованные с детства, дали очередную трещину, но с этим поделать я ничего не мог. Мне нужно было стать охотником для того, чтобы суметь выжить в этой безумной игре, в одночасье превратившейся для меня в реальный мир. Мои потуги принесли свои плоды, и через некоторое время я рассматривал рог жука, который отвалился сам. «Как минимум медяшку заработал, ведь должно же это сколько-нибудь стоить», — пробубнил я, убрав скарб в сумку. А затем вновь поморщился от боли в пальце и, расстроившись, что у меня нет лечебных мазей, настоев и эликсиров, похромал в город. «И что я не тыкал в этого жука настроенным жестом, а орал голосовой активацией?» «Учиться мне тутошним реалиям еще и учиться...»